Выдержки из ответов на вопросы. Вопрос. «Отец Георгий, скажите, когда приблизительно мальчику можно начинать читать Данте?» Ответ Чистякова. «Вы знаете, я думаю, когда он сам возьмет эту книгу в руки». Потому что часто бывает, что когда мы пытаемся нашим детям и нашим внукам предложить что-то прочитать, из этого ничего не выходит. Поэтому, с одной стороны, давайте ждать, когда они сами возьмут книгу в руки, а с другой стороны, мне кажется, что очень хороший путь – пытаться иногда что-то читать вслух. Это бывает иногда очень успешно. Попробуйте открыть наугад божественную комедию или найти какое-то место, которое вас задевает. Вас трогает и поражает, и прочитайте как-нибудь вслух на досуге. Посмотрите, что из этого получится. Вообще мне представляется, что мы очень плохо делаем, что сегодня в семьях мало читаем друг другу вслух. Вопрос. Как вы относитесь к иллюстрациям к божественной комедии? Для меня, по моим детским воспоминаниям, иллюстрации Доре явились формирующим событием. Иллюстрации Доре к Данте, иллюстрации Доре к Библии, а некоторые считают, что наоборот, они преграждают путь. Как вы к ним относитесь? Ответ. Вы знаете, мне очень трудно об этом говорить, потому что я сам во многом вырос на иллюстрациях Дорея. А сейчас мне иногда кажется, что слишком сильным человеком был Гюстав Доре и слишком навязывает он нам свое видение, и свое видение Священного Писания, и свое видение Данте. И поэтому сегодня я бы говорил об иллюстрациях Доре очень осторожно. Другое дело, что есть прекрасные иллюстрации к Дантовой божественной комедии «Сандро Боттичелли». К сожалению, они не очень известны, хотя, в общем, в хороших изданиях текста они всегда публикуются. Вопрос. Вы сейчас очень хорошо говорили, но возможно ли вообще сравнивать то, что творится у нас на Земле, с тем, как это описывается?» Ответ. «Не совсем понял, о чем идет речь. Вероятно, вы хотите сказать, что жизнь настолько трудна, что книга не может отразить все ее трудности, и что книги сегодня читать очень непросто, поскольку жизнь на земле такая трудная. Тут я бы с вами не согласился». «Данте, да и другие писатели тоже не идеализируют жизни на земле». Возьмите Достоевского, возьмите Лескова, Писемского или Горького, возьмите писателей нашего времени, сегодняшнего дня». Ни один писатель, за исключением плохих писателей, жизнь вокруг себя не идеализирует, не пытается представить нам ее в розовом свете, в приукрашенном виде, но среди того мрака, в котором иногда оказывается человек, Бог тоже присутствует, и если мы увидим его присутствие здесь, в той жизни, которая действительно иногда напоминает ад... то тогда это новое видение мира выведет нас к солнечному свету, выведет нас к тому сиянию, о котором речь идет в третьей части божественной комедии. Поэтому, наверное, действительно очень важно увидеть то сияние, которое открывает нам Бога в самых глубинах ада. Об этом прекрасно говорится в божественной комедии, и об этом же неоднократно говорится у Достоевского – Когда вдруг, во мраке тюрьмы, человеку является Бог, и в самых настоящих глубинах земного ада человек начинает чувствовать его присутствие. Вопрос. Вопрос. Большое вам спасибо за вашу программу о Данте. Я хотел поделиться своим опытом прочтения данта и задать вопрос. Дело в том, что я как раз принадлежу к той большей части читателей божественной комедии, которые с энтузиазмом на одном дыхании проглотили ад, заступорились на очистилище и не осилили рай. Когда я читала это произведение, мне действительно ад показался ярким, динамичным, удивительно трагичным и захватывающим. Остальные части мне было трудно осилить, видимо, еще не дорос тогда. Благодаря вам я дал зарок, что первое, за что я возьмусь в ближайшее время, как только будет возможность почитать, это Данте. Но поскольку я рай не читал, у меня возник вот такой вопрос. Есть ли у Данте в рае Такое человеческое качество, дарованное нам Всевышним, как творчество. Человеческое творчество. Есть ли оно? Присутствует ли оно в рае? Или там какое-то совершенно иное состояние? Спасибо. Ответ. Во-первых, когда я начал читать божественную комедию, а мне тогда было 16 лет, я, как и вы, тоже на одном дыхании прочитал «Ад». Потом мне без труда пытался вчитаться в Чистилище и не сумел прочитать «Рай». Рая прочитал много позднее. А сейчас, когда я вернулся к чтению Данте уже совсем недавно, я на одном дыхании прочитал именно «Рай» и поразился тому, что никогда прежде не читал этой книги теми глазами, какими читаю ее сегодня. Это, во-первых... Во-вторых, что касается Чистилища, то Чистилище сегодня, мне кажется, очень созвучным лестницей преподобного Иоанна, потому что действительно от песни к песне поднимаешься, как по лестнице, избавляясь от своих грехов и пороков. И наконец, что касается творчества в Рае. Да как же там нет творчества, когда поэзия Данте, его слог, его стиль Эти его потрясающие звучные, звенящие, сверкающие терцины становятся в третьей части поэмы несравненно более прекрасными, чем были они в первых двух ее частях. Хотя Данте постоянно подчеркивает, что он не в силах передать, что он чувствует, не в силах изобразить, о чем он тут думает или что видит. Он говорит о том, что слова бессильны. и тем не менее находит эти слова. Пусть лишь для отблеска виденного, пусть не для рассказа, а для каких-то набросков рассказа, но он находит эти слова. И вот мне кажется, что творчество, которое нам демонстрирует Данте в последней части поэмы, это как раз творчество словесное, когда слова бессильны, когда слова бессильны, но вера все-таки придает им силу. бессильны вне веры и обретают силу в свете веры. Вопрос. У меня может быть несколько неожиданный вопрос. Есть еще один автор, который подробно, правда, в прозе описал этот мир. Это Сведенборг. Примечание. Смотрите труд Эммануила Сведенборга «О небесах, о мире духов и об аде» и многие другие его трактаты. Конец примечания. «Можно ли сопоставить его с Дантой? Что вы скажете о таком сопоставлении?» Ответ. «Не только. Вы сейчас задаете мне этот вопрос, но я сам многократно задавал его себе, и другие люди спрашивали меня об этом. Мне кажется, что принципиальное отличие сведенборгских... текстов от дантовских заключается в том, что тексты Данте – это очень высокая поэзия. Тексты Данте пронизаны каким-то духом личного творчества и духом песнопения. Тогда как тексты Сведенборга претендуют на то, чтобы быть отчетом, хроникой, научным трудом, И как раз это стремление к хроникальности у Сведенборга, стремление к тому, чтобы представить свой текст как отчет, меня от сведенборговских текстов отпугивает и делает их для меня, увы, какими-то чужими. Вопрос. Вы не посоветуете, в каком переводе лучше читать Данте, можно ли сейчас этот перевод купить? Ответ. Что касается «Божественной комедии», то она издается в последнее время, в течение где-то последних 50 лет, только в переводе Михаила Лозинского. Есть много самых разных изданий. И, по-моему, эта книга достаточно доступна сегодня для читателя. Что касается самого перевода Лозинского, да, конечно, он много лучше, чем все старые переводы. Когда я учился в университете, нам всегда говорили, что это вообще образцовый перевод, что перевести какой бы то ни было текст лучше, чем это сделал Михаил Лозинский с божественной комедией «Данте Алигери» просто-напросто невозможно. Сейчас я вижу, что это не так. Сейчас я вижу, что текст Лозинского очень хорош. Но когда открываешь итальянский текст... и сравниваешь русский текст Лозинского с итальянским оригиналом, сразу бросается в глаза фантастическое несовершенство перевода. Поэтому, конечно же, читайте Данте в переводе Лозинского, но помните, что это только бледный слепок с подлинной итальянской версией божественной комедии». Кажется мне, что если мы возьмем в дополнение к переводу Лозинского другие переводы, потому что их было очень много. Уже современники Пушкина, в частности Катенин, начали переводить Данте, и в течение всего XIX века, по-моему, не было русского писателя, который бы прошел мимо Данте. Но все так или иначе пытались хоть сколько-то попробовать свои силы в переводе «Божественной комедии», включая писателей уже нашего времени, как, например, Борис Зайцев в Париже перевел Данте на русский язык прозой. Так вот, если мы вооружимся всеми возможными пособиями, то, может быть, тогда-то мы хоть сколько-то прорвемся к итальянскому тексту. Примечание. Катенин Павел Александрович. Годы жизни 1792-1853. поэт, драматург, литературный критик, переводчик, театральный деятель, переводил отдельные песни из «Ада», конец примечания. Хотя, подчеркиваю, перевод Лозинского очень хороший, и тот, кто не может познакомиться с Дантой по-итальянски, поразится многим местам у Лозинского. Также перевод Лозинского очень точен. Там зачастую слово соответствует слову. Если находишь у Лозинского какое-то интересное слово, а потом смотришь в итальянский текст, то непременно найдешь и в итальянском что-то очень необычное. Он и точен, и хорош. Но, повторяю, когда сравниваешь его с оригиналом, то этот действительно прекрасный, возможно, действительно лучший из имеющихся переводов не только Данте, а переводов вообще, по сравнению с оригиналом, бледнеет. Удивительное искусство, удивительное мастерство, удивительная высота поэзии, удивительный дар песнопения, конечно, резко отличает Данте от разного рода писателей-духовицев, в том числе от Эммануила Сведенборга, о чем меня только что спрашивал один из слушателей.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 по которой мы можем из них выкарабкаться и, в конце концов, довел нас до рая, для того, чтобы показать нам словесную икону преображения Господня. Вопрос. Добрый вечер, отец Георгий. Я бы хотел сделать два замечания. Во-первых, Михаил Лозинский по свидетельству Анны Ахматовой начал свой перевод в больнице, когда он уже, по мнению врачей, Должен был скоро умереть. И занимался этим долго, и фактически силой своего духа победил болезнь. Это сила воздействия высокого искусства на жизнь человеческую. А второе замечание такое. Тем, кто будет читать эту поэму, может быть, стоит начать с самой последней песни. 33-й песни Рая. Она совершенно удивительная. Ответ. Вы знаете, это вторая ваша мысль действительно замечательная. Начать с этого песнопения в честь Матери Божьей. О Дева-Мать, дочь своего же Сына, смирение и всего, предызбранная промыслом вершина. В тебе явилось наше естество столь благородным, что его творящий, Не пренебрег творением стать его. Седьмое. В твоей утробе стала вновь горящая любовь, Чьим жаром райский цвет возник, раскрывшийся в тишине приходящей. Десятое. Здесь ты для нас любви полдневный миг, А в дольном мире смертных напояя ты упование живой родник. Безусловно, давайте попробуем послушаться совета нашего слушателя и начать читать божественную комедию с последней песни рая. В любви к Святой Деве человек реализует свою детскость. Он к ней прибегает все-таки как к матери. Да, она Верджини, но она Мадры. Если девятилетний Данте, впервые увидев Беатричи, сразу почувствовал себя взрослым, то уже готов умереть старый поэт, в тридцать третьей песне рая, вслушиваясь в ту молитву, с которой святой Бернард обращается к Богородице, чувствует себя ребенком. Действительно, невозможно представить себе средневековье без культа прекрасной дамы, невозможно представить себе средневековье без Богородицы, но только в культе прекрасной дамы человек реализует свою взрослость, а в культе «Богородицы» человек реализует свою детскость. «Эпоха без языка. Самим собой остается только человек». Страница 99 Что касается Михаила лазинского который, переводя «Данте», побеждал свою собственную болезнь, то это путь не только его одного. Мне рассказывала вдова одного профессора-хирурга, которому самому пришлось перенести хирургическую операцию во время войны, причем без наркоза, что на ее вопрос, как же он сумел выдержать такую боль, он ей ответил. «А я на операционном столе, лежа, пока меня резали», — читал Данте. Она спросила его, «на каком языке?» Он улыбнулся чуть-чуть насмешливо, чуть-чуть надменно, чуть-чуть грустно и сказал... Я ни на каком другом языке, кроме итальянского, Данте никогда не читал и не знаю. Так вот, это тоже, как мне кажется, очень важное свидетельство. Эти стихи помогли человеку преодолеть ту нечеловеческую боль, которую испытывает всякий, кого на операционном столе режут без наркоза. Думаю, что это свидетельство не единственное. Эта поэзия действительно совершенно особая. Эта поэзия действительно поднимает человека из такой бездны, из таких глубин ужаса и мрака и возводит так высоко в такие беспредельные области сияния и света, куда очень трудно подняться даже самому чистоверующему, даже самому чистому в жизни человеку. Повторю мысль, которую уже высказал сегодня. Читать Данте бесконечно радостно и бесконечно больно. Больно, потому что каждый стих его касается твоего сердца, и, читая его, становишься абсолютно беззащитным, становишься абсолютно открытым. Но, наверное, если бы не было таких поэтов, каким был Данте Алигери, наша жизнь была бы бесконечно беднее». если бы не было таких поэтов, как Данте, мы бы с вами были много мрачнее, много безжалостнее, много суше и скупее. Эта поэзия освобождает нас от сухости. освобождает нас от скупости, эта поэзия открывает перед нами абсолютно новые возможности. Эта поэзия действительно делает из нас каких-то новых людей. И надо сказать, что сам Данте знал об этом, потому что он неоднократно обращается к читателю со словами «Остановись, читатель, задумайся над тем, что я говорю, пытайся применить это к себе, не только выучи, но почувствуй». Данте был очень большим поэтом, но Данте был и человеком очень большой и глубоко личной веры в Бога. Данте жил не в самую лучшую эпоху для той церкви, которой он принадлежал, для католической церкви. Данте жил в ту эпоху, когда католические епископы и прилаты, и даже римские папы принимали активное участие в политике, Боролись за политическое влияние, за церковное имущество, когда люди церкви не скрывали своих страстей и земных пристрастий, когда поведением своим они отталкивали от церкви людей, и действительно люди очень часто видели в церкви вертеп разбойников, а совсем не дом Божий. В эту эпоху Данте не отвернулся от Бога. не отвернулся от Евангелия, от веры, наоборот, он сумел рассказать об опыте веры каким-то таким потрясающим личным образом, что книга его стала возвращать людей, ушедших было от Христа, в церковь, в Дом Божий, который ни при каких обстоятельствах не должен превращаться в вертеп разбойников. Удивительная книга, которую читать радостно и больно, и уверен я, что спутником нашим Данте будет столько же веков, сколько еще будет существовать человечество. Как он рассказывает о том, что вели его сначала Вергилий, потом Стаций, Святой Бернард и Беатрича, так и мы теперь можем рассказать о том, как нас по жизни, как спутник и провожатый, сопровождает Данте Алигьери.